Глава шестая Как выяснилось, я сильно переоценивал опыт Валькирии. Она критиковала буквально каждую мою покупку. Сначала все было нормально. Мы переместились в гигантский ТЦ с довольно странной архитектурой. Галереи квадратами опоясывали пустое пространство в центре. Таким образом, якобы достигалось равномерное освещение, но здесь не было стеклянной крыши, Зато аж пятьдесят этажей. Любимый магазин «Валькирии» занимал двадцать четвертый. И чем здесь только не торговали. От походного снаряжения до наборов разноцветных причесок для оболочек под светящейся надписью «Сражайся ярко». Посмотрев на кислотно-зеленые, алые и розовые ирокезы, не мог не согласиться с предложенным девизом. Немного побродив среди выставленной в цифровых витринах косметики для тел легионеров, я подошел к торговому терминалу и вбил в поиск первый нужный товар — биореактор. Он действовал по очень простому принципу. Загружаешь туда биоматерию и получаешь чистую энергию для подзарядки оружия и снаряжения. В сложенном виде он занимал немного места, зато был довольно тяжелым. «Зачем тебе это?» Громко фыркнула выглядывающая из-за плеча девушка. «Мы не будем задерживаться. Планируется быстрый рейд. Обычные энергоячейки и батареи дешевле и легче». «Всякое бывает», — неопределенно ответил я, следующими выборов многоразовые ячейки для рапиры и перезаряжаемые батареи энергомеча. Не видел смысла рассказывать ей о своих тренировках у Балтамора. Был у нас период, когда он забрасывал меня на захваченные роем планеты, И в зависимости от задания я или выживал там, или собирал сопротивление и освобождал их. Самое печальное действовал всегда в родном человеческом теле, без всех этих новомодных оболочек, костюмов и лишь с частичным снаряжением. Будь у меня там все, что есть сейчас, я бы тратил пару месяцев вместо долгих лет. «Да ладно, не трать кредиты!» У меня есть отличная двухместная палатка со встроенными фильтрами и модулем маскировки. Вил толкнула меня в бок, когда я перешел в туристический раздел и выбрал палатку-куколку. Да, она выглядела не очень удобной и вместительной, зато сама подвешивала себя за древесные ветки. Можно было спать в безопасности. Почему-то твари желтого роя редко смотрели вверх. Но главное то, что мне будет достаточно открыть глаза, чтобы оглядеться без надобности вылезать из палатки, как валькирии. «Почему бы тебе не купить себе оболочку получше? Мы стартуем с башни восьмого уровня. Нужно пользоваться возможностью». Я уже говорил, почему это не вариант. Я ощутил слабое раздражение и привычно задвинул его куда подальше. Валькирия действительно пыталась помочь мне с высоты своего опыта, ведь я по-прежнему оставался новичком и многого не понимал в современных реалиях. Но что-то мне подсказывало, что на той планете все окажется именно так, как было в курсах Балтамора. «Не переживай, я не буду балластом». «Не сомневаюсь», — хихикнула девушка и тут же закатила глаза. «А это еще зачем?» Новая покупка и впрямь выглядела странно. Несколько металлических палок. Бездымная горелка с экранированием. Можно готовить, не привлекая внимания тварей. А это закрытый котелок. Незаметность может спасти нам жизни. Не проще ли тогда купить продвинутый маскировочный модуль или дополнительный стелс-костюм? Они имеют печальные свойства разряжаться, в отличие от народных методов. Не дрогнувший рукой отправил в корзину саперную лопатку, маскировочный халат из экранирующей ткани, месячный аварийный паек из спрессованных брикетов с питательными элементами, универсальный фильтр для воды, антидоты — Валькирия продолжала спорить и доказывать бессмысленность каждой покупки. «Цезарь, мы не на пикник собираемся, а на серьезную миссию. У нас будут маскировочные модули, универсальные пайки и костюмы с климат-контролем. Ну скажи, зачем тебе охлаждающее одеяло и эта смешная сеточка?» «На случай, если броня выйдет из строя. А сеточка пригодится от комаров. Поверь, они бывают очень злыми». Примерно прикинув размеры выбранного снаряжения, я выбрал подходящий рюкзак, размером чуть ли не с мое нынешнее тело, и добавил к дну бесшумный движок. Он должен толкать всю укладку вверх, тем самым значительно его облегчив. «Все, я закончил. Спасибо, действительно классный магазин». Девушка странно улыбнулась и громко хмыкнула, распространив на меня свою персональную скидку — «Было приятно смотреть, как итоговая сумма уменьшилась на четверть». «Готова поспорить? Ты выбросишь весь этот хлам после первого же перехода?» «Не люблю спорить, когда побеждаю. Проигравшие вечно обижаются». «О, поверь, этого не будет. Я возьму для тебя комплект нормального снаряжения и без проблем поделюсь, если оно понадобится. Но когда это произойдет, ты заплатишь и за свое, и за мое». Могу сделать то же самое на тех же условиях. Будет немного неудобно остаться одному после гибели команды. Вдвоем гораздо лучше. Больше шансов на выживание. Договорились. Эльсейка плюнула на свою ладонь и протянула мне. И наградила меня плотоядной улыбкой, когда я повторил ее жест и крепко пожал руку. Ха! Впервые полечу на миссию за чужой счет. Не говори гоп, пока не перепрыгнула. Закончив с покупками, я посмотрел на часы. До выдвижения оставалось еще достаточно времени. «Мне нужно вернуться в Реал. Встретимся на месте?» «Эх, я надеялась, мы сейчас перенесемся на Каппер-9 и сходим в кафешку. Там недалеко от наших капсул есть отличная тематическая», — надулась девушка. «Можем сходить, как вернемся из миссии». Я слегка пожал плечами. «Важно поддерживать эмоциональный баланс. Если все время погружаться в работу...» Человеческая психика быстро пойдет по одному месту. В этот раз я угощаю. Договорились. Маякни перед заходом, я тебя встречу и провожу к шаттлу. Валькирия послала мне воздушный поцелуй и растворилась в воздухе. Огромные преимущества цифрового пространства. Не нужно идти к ближайшей капсуле. По идее, я мог выходить так и из миссий, но тогда оболочку почти наверняка сожрали бы, и я терял бы бонус за возвращение. Конечно, 30 кредитов для меня — сущая мелочь, но все же экономия — вещь приятная. И никто не насаживает тебя на рог за разбазаривание ресурсов. С такими размышлениями я вернулся в отель и потянулся, любуюсь медленно садящимся солнцем. Забавно. Казалось бы, шоппинг почти не занял времени, всего-то два магазина, а проторчал там весь день. Как же медленно тянется время, когда проводишь его с женщиной в магазине? Полностью раздевшись, провел усиленный тренировочный комплекс и прямо так отправился в душ. Оттуда вышел в мягком белом халате и занялся принесенными швейцаром пакетами. Парень молодец, купил все строго по списку, включая пластиковые контейнеры, мешалку и ступку. Следуя рецепту, присланному вместе с установкой для поддержания жизнеобеспечения, я приготовил литр питательной смеси, тщательно перемешал и залил в первый обруч. Со вторым было проще, он спокойно поглотил бутылку фильтрованной воды. В подобии анабиоза мое тело не должно было потреблять много энергии. Закончив подготовку к миссии, я заказал себе в номер сытный ужин. Ничего особенного, полкило крабового мяса со свежим салатом и лимонами. Неторопливо все съел под вечерний выпуск новостей, выставил грязную посуду в коридор, заодно повесив табличку «Не беспокоить». Переоделся в чистое, и лег в постель, установив обручи на ноги. Надеюсь, на ресепшене не врали про свой профессионализм. Не хотелось бы выныривать из-за пронырливых уборщиков, находясь посреди враждебных джунглей. Вернуться уже не получится, и мало того, что мне не заплатят за выполнение, так я еще и штраф могу получить. Последним перед отправлением я поставил телефон на беззвучный режим и умную зарядку, и отправил Валькирии сообщение. Закрыл глаза в появившемся окне, выбрав отправление на миссию. Меня перенесло к выбору снаряжения, Взял с собой почти всю собственность, оставив лишь старую винтовку. Дважды подтвердив свое согласие, я перенесся в капсулу. Бронестекло сразу раскрылось, и передо мной опустились дроны с моим снаряжением. Прикоснулся к броне, и она перетекла на меня. Сразу прикрепил к ней винтовку и боеприпасы, Последним взвалил на себя набитый доверху рюкзак. Благодаря двигателю в днище тот оказался довольно легким, и мне не пришлось активировать синтетические мышцы. Отдельно лежали купленные для Валькирии припасы. Я не брал для нее зарядное устройство или вторую горелку, ограничился дополнительными расходниками. Башня легиона восьмого уровня значительно отличалась от первого. Под моими ногами активировалась световая линия, показывая дорогу. Вместо серых стен из необработанного камня симпатичные металлические коридоры. Больше всего мне понравилась система обороны. Наметанный глаз и встроенные в шлем сканеры постоянно указывали на скрытые в потолке и стенах турели. Снаружи они вообще стояли несколькими кольцами, при необходимости выдвигаясь из земли. «Привет, Цезарь! Выглядишь, как настоящий дохляк!» Валькирия рассмеялась, положив мне руку на плечо. Она поменяла тело и теперь выглядела, как высокая статная амазонка. Под кожей бугрились твердые, как камень, мышцы. От прежней Вэл остались голос и лицо. «А броню зачем надел? Мы же не прямо сейчас идем в бой. Туда лететь больше недели. Мне же нужно перенести ее на корабль. В следующий раз советую заказать доставку всего барахла. Я так и поступила». Сама девушка была одета в короткую облегающую майку темно-зеленого цвета и такие же шорты, туго обтягивающие сильные бедра. На ногах военные ботинки с высокими голенями. Отличная штука для джунглей. У меня были почти такие же. «Пускай роботы трудятся, а мы отдыхаем». «Буду иметь в виду, мне таких предложений от системы не поступало». «Идем?» «Не отставай!» Она побежала на всей доступной ее оболочке скорости, проверяя меня. Броня сразу активировала встроенные мышцы, и я легко догнал и перегнал Вэлл. Мы пересекли большую площадь и погрузились в шаттл, напоминающий космическую маршрутку. Я выкупил сразу два места, чтобы было куда положить рюкзак и винтовку. — Так нечестно! Ты воспользовался броней! — А ты — телом восьмого уровня! — «И сожгла кучу калорий!» — хмыкнул я, глядя, как девушка быстро развернула питательный батончик. «Лучше не тратить энергию зря!» «Какой же ты иногда зануда!» — она картинно закатила глаза и повернулась ко мне спиной. «Не забудь пристегнуться!» Посадочный люк закрылся, и нас ощутимо вжало в кресло. Из иллюминаторов открывался отличный вид на охватившую корабль огненную завесу, но он быстро сменился усыпанным светящимися точками черным полотном. Наш шаттл попал в очередь из таких же, и 15 минут я любовался то космической станцией, состоящей из нескольких вращающихся колец, соединенных вертикальной спицей, то полностью красной безжизненной планетой. Мы находились на окраине территории Федерации, чуть дальше шли постоянные бои с Роем, и всю биомассу в пограничье безжалостно выжгли напалмом и вирусами. Да, жестоко, но ее бы все равно рано или поздно сожрали набегающие твари. Наконец шаттл опустился в посадочный шлюз, над нами закрылись бронированные ворота, и мы оказались на космической станции. Выходили последними, чтобы не мешать другим пассажирам, техникам, торговцам, персоналу и обычным туристам. От остальных они отличались ярко-оранжевыми скафандрами и непрекращающимся гомоном, чтобы их было легче найти, когда они потеряются. Как шепнула мне хихикающая Вэл, в каждой группе находился идиот, который или не умел ориентироваться, или искал приключений на свою задницу. «У нас еще осталось время на погулять. Идем погрузим твои манатки и как следует развлечемся, пока есть возможность». Девушка схватила меня за руку и потащила по коридору. «Честно говоря, я уже привык. Ну, раз ей нравилось, почему бы и нет? Заодно и дорогу покажет». Мы прошли через несколько широких коридоров, где спокойно помещались большие людские потоки. Кого здесь столько не было. Я успел заметить ярких синих птиц с длинными клювами, зеленых грелов, а большую группу свиней вообще услышал и почуял заранее, тут же активировав встроенные в шлем дыхательные фильтры. Они наградили нас презрительными взглядами, почти полностью перекрыв нужный проход. «Чего вам, обезьянки?» — спросил самый большой хряк. «Дайте пройти, жердяй!» — нахмурилась Валькирия. «Комплименты тебе не помогут, цыпочка. Думаешь, раз заплатила за крутое дело, можешь нам всем здесь указывать? Плати за проход!» «Да я вас сейчас всех...» Она осеклась, когда я взял ее за руку и потянул на себя. «Цезарь, ты чего?» «Нас провоцируют на агрессию. Вон, видишь, как удачно камера висит». Я широко улыбнулся, показав нас спрятанное за вентиляционной решеткой устройство. Уверен, как положим их, сразу объявится купленный полицейский и начнет разводить нас на крупную сумму, причем специально задержит, чтобы мы опоздали на миссию. Морды у свиней синхронно скривились. Я был прав по всем пунктам. «К несчастью для вас, у нас достаточно времени для отправления на миссию, и я записал ваши вымогательства». Нам действительно понадобится полиция. Кто вызовет? И еще я подключу юриста от Легиона. Как вы знаете, всю его работу оплачивает проигравшая сторона. Мне, кстати, доступен вызов первоклассной акулы с ценником в тысячу кредитов в час. Проходите! Хряк сплюнул перед нами и отошел в сторону. Зачем? Я никуда не тороплюсь. Я постранился, пропуская скопившуюся за нами толпу. «До нас все безропотно платили местным вымогателям по пять кредитов, и они слишком поверили в себя, попытавшись остановить легионеров. Вызывайте полицию, или это сделаю я». «Парень, да ты совсем с ума сошел! Какая полиция? Мы ничего не сделали!» Вымогательство наказывается штрафом в размере до ста тысяч кредитов или заключением от пяти до пятнадцати лет с направлением на исправительные работы. «Все доказательства у меня вот здесь». Я постучал себя по шлему. «Как легионер я имею право на выполнение полицейских функций в отдаленных мирах, а у нас здесь как раз приграничье. Предлагаю вам заплатить добровольно и немедленно свалить со станции или начнем серьезные разбирательство». «Думаешь, я тебе поверю?» Большой хряк не выдержал и встал передо мной, пытаясь напугать своей массивной жирной тушей. «Вот же кретин! Я мог убить его одним пинком по болевой точке» которую он так любезно подставил под мое колено. «Все его легионеры одинаковые. Редкие гости, прилетайте сюда на очень дорогие миссии. Все описанное тобой займет кучу времени, и ты останешься на станции, ничего не получив. Готов пожертвовать заданием ради нас». «А ты проверь меня и сам ответь, как у меня с кредитами». Я ухмыльнулся ему через бронестекло. «Не стесняйся, я открою тебе данные по последней миссии». «Пятьдесят штук за сутки! На паршивой обороне!» Он выпучил глаза, брызнув на меня слюной. Остальные свиньи захрюкали и возбужденно завизжали. «Как?» «Хорошо стреляю. Так что да, я откажусь от миссии, чтобы полюбоваться твоим рылом за решеткой». Я отстегнул винтовку и упер ее прикладом в пол, демонстрируя готовность идти до конца. «Последний шанс. Двадцать тысяч кредитов...» насчет станций, оформленных в качестве добровольного благотворительного пожертвования и покупка билетов на ближайший шаттл. «Да чтоб тебя в открытый космос выкинуло, гребаный чужак!» Он сжал кулаки, находясь в шаге от того, чтобы броситься на меня. «У нас нет таких денег!» «Ну, ты, конечно, можешь убить меня. Я даже сопротивляться не стану. Просто вернусь следующим шаттлом и выставлю тебе счет за все потерянное снаряжение. Работать в шахтах придется не только тебе». Ну и всем твоим детям. Сколько их у тебя? — Больше трехсот, — мрачно буркнул Хряк и повернулся к своим взглядам, заставив их замолчать. — Чего галдите, как долбаные курицы? Скидываемся на оплату штрафа. Быстро переводим мне по две тысячи. О, его банде это сильно не понравилось, но они не посмели пойти против вожака. Он открыл мне доступ к своим транзакциям и выполнил все требования, сверля полным ненависти взглядом. «Я запомню тебя, легионер Цезарь. Рано или поздно мы снова встретимся. И тогда...» — он сделал несколько движений горлом, накапливая слюну. «Харкнешь еще раз? Выкину тебя в шлюз», — ответил ему с безмятежной улыбкой. «И не трать воздух на угрозы. По сравнению с джаггернаутами, которых я валю в одиночку, вы — пыль под ногами». Мое последнее заявление окончательно сломило его боевой настрой. Рявкнув на своих подчиненных и награждая тумаками самых медлительных, он повел всех к посадочному шлюзу, из которого мы вышли. Собравшаяся вокруг толпа загалдела и зааплодировала. Сияющая валькирия шепнула мне несколько раз поклониться и поблагодарить всех, после чего решительно потащила к дожидающемуся нас кораблю. «Ну ты и псих, Цезарь!» — восхищенно вздохнула девушка. «Ты бы правда отказался от миссии, чтобы посадить этих свиней?» «Нет, конечно, я же не идиот», — усмехнулся, пожав плечами. «Но ему об этом знать не обязательно». Валькирия затащила меня в какой-то технический коридор, заставила меня снять шлем и требовательно сложила губы. Мы целовались около минуты, и я немного полапал девушку, выискивая ее чувствительные точки. «Не успел, мышцы сильно мешали». Это тело не идиот строил. «Идем, сбросим наконец твои вещи и как следует повеселимся», — решительно заявила она и снова потянула к кораблю. «Я, как обычно, не возражал. Заодно познакомлю тебя с командой».